Глава пятая Я прямо встретила взгляд Орвала. — У вас пропадают женщины? — вежливо уточнила я. Это прискорбно, но я к этому отношения не имею. — А другие эльфы? — дракон снова начал заводиться. Это было видно невооруженным глазом. Моё невозможное лечение помогло, но ненадолго. У бедняги ехала крыша, и купированием симптома этого не отменить, только отсрочить. Полагаю, что тоже нет. Всё так же спокойно отрезала я. Преступления обычно совершаются на почве ревности, злобы или сиюминутного порыва, особенно похищения. Мы находимся в покое, а потому не подвластны порокам. Разве что... У вас просили выкуп? Нет, процедил золотой дракон. «Выкупа не просили. Ни разу. Зато изрезали так, что мы узнали их только по магическому слепку ауры». «Это точно не эльфы», — твёрдо заявила я. «Это точно эльф», — не менее уверенно сообщил дракон, и у меня засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия. «Вот сейчас, прямо сейчас, я влипаю в такие неприятности», что мои трескающиеся щиты покажутся мне детским лепетом. Но я не могла не спросить. «Почему вы так уверены? Этого не может быть. Резать просто так живое существо, разумное существо, нелогично». Драконы переглянулись, и мой желудок ухнул куда-то вниз. Съеденная недавно с аппетитом шарлотка попросилась наружу. «Пока что робко и ненавязчиво». и «Я лично его учуял», — негромко произнёс мистер Сомбранотте. «Мы нашли её вместе, я и Орвел, и его сестру, в луже собственной крови, в её же квартире, из которой её похитили за неделю до того. Мы опоздали буквально на несколько минут, в воздухе всё ещё висел характерный запах и отпечаток дара». Его он стереть не успел. Нащупав спинку стула, я осторожно присела. Ноги не держали. Губ коснулась прохладная вода, я машинально глотнула и закашлялась. Резко запахло успокоительным. «Кто же так на девочку всё разом вываливает?» пожурила мужчин Раймонда. «Постепенно бы хоть объяснили, издалека». «Она же из этих, бесчувственных». «Что ей будет?» – буркнул Золотой, но глаза смущенно отвел. Я задыхалась. Бешеный коктейль чужих и собственных эмоций захлёстывал с головой. Щиты держались не иначе, как чудом. Они, к счастью, практически автономны и выстоят, даже если я потеряю сознание. Однако сильное потрясение вполне способно разрушить их изнутри. И я была к этому близка. Какой дар, прохрипела я, пытаясь из последних сил удержать лицо. Менталист, припечатал Орвол, как выплюнул. У меня закружилась голова. Моя мать, одна из лучших живущих менталистов, смогла бы она хладнокровно разделать драконицу, нанести ноживые ранения живому, дышащему, разумному созданию. Со всё возрастающей ясностью я понимала, да, смогла бы. Если бы та стояла у неё на пути и мешала достичь цели, запросто. Убить, уничтожить, сломать, подчинить. Хоть разумом, хоть физически. Но Айрин никогда не убила бы ради удовольствия, не стала бы похищать... Держать жертву, а потом везти её куда-то, чтобы нанести финальные удары. Это было мерзко. Неправильно. «Пожалуй, на сегодня хватит. Я отвезу вас домой». Голос мистера Сомбранотте донёсся до меня, как сквозь вату. Орвелл, кажется, что-то возразил, но был быстро заткнут Раймондой. «В офис, пожалуйста», — выдавила я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал, и с ужасом понимая, что ничего не выходит. Дыхание вырывалось с каким-то надсадным присвистом, как при тяжёлом воспалении лёгких. У меня ещё есть неоконченные дела. Как мы добрались до магмобиля, не помню. Пришла в себя от прикосновения ледяного стекла к пылающему лбу. Мимо стремительно мелькали деревья. Дракон вёл довольно быстро и уверенно, нас почти не трясло. Удивительно для просёлочного тракта. «Простите его, он не в себе», — попросил мистер Самбраноте, не отрывая взгляда от дороги. «Как только понял, что я пришла в себя и смотрю на него». «Дело в том, что вчера пропала ещё одна девушка из его же клана». «И у него, как вы понимаете, слегка поехала крыша», — вспомнил сестру. «Не так уж много времени прошло, меньше года». Он её и оплакать толком не успел. Орвелл собирался лететь в город, громить квартал эльфов вместе со всеми своими воинами. Вбил себе в голову, что если напугать как следует магов, то ему вернут драконицу. Мы плохо понимаем, как работает эта ваша изнанка, но если вы можете как-то помочь... Я не сумею почувствовать убийцу. С трудом разлепив пересохшие губы, признала я с горечью запрет на распространение информации об изнанке на меня больше не действовал не сейчас когда в руках одного из моих сородичей угасает чья-то жизнь сама не знаю от чего сразу и безоговорочно поверила драконам они не эльфы эмоциональные и вспыльчивы могут соврать с другой стороны стоит вспомнить сколько раз Хладнокровно и беззастенчиво в открытую лгала моя мать ради достижения собственных целей. Бесчисленно. Отсутствие эмоций вовсе не означает кристально чистой совести или вообще её наличие. Но убийство? Да не одно!» Я тряхнула головой и принялась вытаскивать шпильки из пучка. Он растрепался во время прогулки. В таком виде у матери лучше не появляться. «Мы не пчёлы и не муравьи», — повторила на всякий случай, чтобы наверняка донести мысль. «Я могу почувствовать наизнанке лишь те мысли, что мне хотят показать. Как бы поговорить мысленно. У меня не сильно развит этот дар. Говорят, что самые сильные менталисты могут поймать сознание другого эльфа и запереть его там, по ту сторону». Невольно поёжилась, представив себе ощущение жертвы в подобной ситуации. Собственно, примерно так и решался вопрос с реабилитацией неправильных граждан. Часть их сознания навеки запиралась наизнанке, а что оставалось в теле, позволяло тому функционировать и выполнять простейшие приказы, не более. Меня ждала именно такая участь. Я всего лишь безуспешно пытаюсь отсрочить неизбежное. Рано или поздно меня унифицируют на благо общества. Эмоции зло. Это поняли еще 200 лет назад. Нашу расу буквально захлестнула волна суицидов, убийств, преступлений на почве ревности и зависти. У совета просто не осталось иного выбора. Было принято решение избавиться от слабости избавиться от лишних чувств. Сначала пытались убрать только злость, ярость и прочий негатив. Но очень быстро поняли, что сознание так не работает. Либо всё, либо ничего. Наши предки выбрали ничто. Точнее, покой. С тех пор не случалось ни массовых бунтов, ни войн, ни конфликтов. Все проблемы решались словами Иногда тихими, незаметными убийствами и подставами, как я знала из опыта матери, но открытое противостояние — никогда. Среди эльфов воцарился мир и покой, похоже, только внешне. Если дракон не ошибся, если они оба не ошиблись, и на месте преступления действительно побывал представитель моей расы, это могло означать только одно — Мы живем во лжи, и лишение эмоций вовсе не мешает нам беспощадно убивать. Не то чтобы это стало для меня откровением, но одно дело устранить конкурента. Это логично и обоснованно. Такова жизнь, выплывает сильнейший. Но жестокость, удары ножом, похищение — это настолько не вписывалось в портрет среднего эльфа, что вызвало самую настоящую оторопь. Мне нужно как следует подумать. К сожалению, как раз времени на размышления у меня не было вовсе. Я едва успела собрать себя в кучку, как Макмобиль затормозил перед широким мраморным кольцом лунного камня. «Благодарю, что подвезли», — рассеянно бросила я, выбираясь на тротуар. Неожиданно, На моём запястье сомкнулись стальные пальцы. Кожу словно обожгло кипятком. И «Если что-то узнаете... Ну вдруг? Прошу, дайте мне знать!» Проникновенно заявил мистер Сомбраноте, украдкой поглаживая мою руку большим пальцем. «Вверх и вниз. И снова вверх. Ничего не могу обещать», — честно ответила я, высвобождая руку. Мне хотелось оставить её в тесном жарком плену и, в свою очередь, провести по загорелой коже дракона, чтобы проверить, какая она, гладкая или шершавая, как кожа ящериц, насколько он человек, насколько я могу ему доверять. «Хотя бы подумайте на эту тему», — негромко попросил он и уехал. Я постояла с минуту на ступенях, безотчётно трогая запястье и собираясь силами. Заново прошлась по всем слоям защиты, обновляя и латая те, что треснули. Какое бы задание Айрин не придумала, мне нужно быть во всеоружии и полностью защищённой. Чужое присутствие я ощутила ещё в холле перед офисом. Холодное, вымораживающее присутствие, проникающее под черепную коробку и словно обволакивающие невидимыми щупальцами. Высший маг-менталист. Таких на самом деле немного. Кроме моей матери, в Совете есть только один. Джонас Мэддер. И я с детства боюсь его доколик. Он из тех, кто способен сломать мои щиты и не заметить, если у него появится такая потребность. К счастью, мы с ним не пересекались уже лет десять. Интересно, что он забыл в офисе матери? Пожалуй, я подожду здесь, на диванчике. Наверное, у них совещание, и Айрин меня позже позовёт. «Заходи, Алекс, мы тебя ждём!» — раздался голос матери из артефакта связи на столе секретаря. Худощавый смуглый эльф, потом и Дроу, почти чистокровный, открыл для меня дверь. Хорошо, хоть силой внутрь заталкивать не стал. Хотя я бы не отказалась, ноги вперёд не шли. Мне отчаянно не хотелось оказываться в одном помещении с мистером Мэдером. Но пришлось и подойти, и сдержанно поздороваться, сохраняя нейтральное выражение лица и застыть статуей в ожидании распоряжений. «Я слышал, вы сотрудничаете с драконами», — прошелестил маг, не вставая с кресла. «Да, это так», — подтвердила я, когда пауза затянулась. «Зачем ему мой ответ, если мать наверняка посвятила коллегу из совета во все детали, что не касаются внутренней кухни фирмы? Уж за что-что, а за коммерческую тайну мать и прикопать может. Не фигурально?» «Это очень интересно», — губы мистера Мэддера растянулись в формальной улыбке, которая в его исполнении выглядела пугающе. Хотя меня в нём пугало примерно всё. Мне иногда казалось, что и Айрин его побаивается, хотя официально в плане сил и умений он с матерью шёл вровень. Но, признаться честно, в случае их поединка я не знала бы, на кого ставить. На этот раз я не спешила заполнять паузу. Тишина тянулась и тянулась, откуда-то из холла слышно была залетевшая ненароком в офис и бьющееся о стекло муха. Мне очень хотелось последовать её примеру, побиться головой о стену. Мы с миссис Айсфорд пришли к небольшой, но взаимовыгодной договорённости. Наконец, отмермаг. «Мне нужна информация по драконам. Вся, какая у вас есть». Любые детали, тонкости и нюансы. «Так, мне предлагают следить за нанимателем?» «Всё, что касается договора и процесса застройки, будет описано во всех подробностях», — притворилась я непонимающей. Мать нахмурилась и едва заметно качнула головой, мол, заканчивай спектакль. «То есть она одобряет подобное?» «Она тоже хочет, чтобы я шпионила за мистером Сомбраноте?» «Нет, меня интересует несколько другое», ничуть не растерявшись, возразил мистер Мэддер. «Их привычки, обычаи, повадки, ментальные оттиски, если удастся снять, вообще шикарно. Всё, что сумеете раздобыть. Эти ящерицы такие скрытные». Он уставился на меня, не мигая, и мне ничего не оставалось, как заверить его в безоговорочном сотрудничестве и поддержке.